Она вытерла их рукавом и помешала поцелуй. Потом она начала напевать, положила одну руку ему на плечо, оставив другую в его руке, сделала танцевальное па, проведя Джеррика шаг или два. Возможно, моя судьба предопределена, сказала она и улыбнулась ему улыбкой любви, боли и жалости к себе. О, «Ну, идёмте, мистер Карнелент. Я научу вас танцевать. Если это рай, давайте наслаждаться им, пока можем. Облегченно вздохнув, Джерик позволил ей закружить себя в танце. Вскоре он смеялся, дитя любви, и на миг перестал быть зрелым человеком, мужчиной, воле которого надо подчиняться. Катастрофа была отодвинута, если это считалось катастрофой. Они прыгали на берегу Палеозойского моря и импровизировали польку. Но катастрофа была только отсрочена. Оба их угнетало предчувствие неизбежного. Джэрик запел беззвучную песню о том, что она сейчас станет его невестой, его гордостью, его праздником, но песне было суждено умереть на его губах. Не успели они обогнуть чахлый кустик какой-то хрупкой растительности и пройти несколько шагов по крутой жёлтой гальке, как оба замерли. От неожиданности в них одновременно закипала ярость и вытесняет только что еще бившие ключом источники жизненных сил. Миссис Ундервуд, вздохнув, вновь замкнулась в жестком бархате своего платья. «Это судьба», — пробормотала она. «Мы обречены». Они продолжали смотреть на спину человека, не подозревавшего об их гневе за прерванную идиллию. В рубашке с закатанными по локте рукавами, в плотно сидящем на массивной голове котелке с вересковой трубкой в зубах, пришелец довольный шлёпал босыми ногами по воде первобытного океана. Пока они наблюдали за ним, он вытащил большой белый платок из кармана тёмных брюк сложенные аккуратной стопкой жилет, пиджак, ботинки и носки не вписывались в пляжный пейзаж. Встряхнул его, завязал помаленькому узелку на каждом углу и сняв громоздкий шлем, натянул платок поверх плешивой головы. Завершив эту операцию, он затянул нехитрый мотивчик: пом-те-пом, пом-пом-пом-пом, те-пом-пом. Пом -пом. Заходя немного дальше в мелкую воду, где ему пришлось остановиться, чтобы смахнуть с покрытой гусиной кожей красной ноги несколько зарвавшихся трилобитов, отважно карапквшихся всё выше и выше. Примечание. Несколько зарвавшихся трилобитов. Трилобиты класс вымерших морских членистоногих, внешне близких к современным макрицам. Смешные маленькие попрошайки, ласково произнёс он себе под нос, не возражая, кажется, против их любопытства. Лицо миссис Ундервуд вытянулось. "Это невероятно", негодующе зашептала она и протянула свою руку к Джеррику. "Он преследует нас сквозь время. Мне кажется, что уважение к Скотланд-Ярду возрастает". С трудом преодолев чувство собственности к палеозою, Джерик отдал дань общественным обязанностям, выдавив из себя «Добрый день, инспектор Спрингер!» Миссис Ундервудс похватилась слишком поздно, чтобы остановить его. Непривычно ангельское выражение лица инспектора сменилось профессиональной суровостью и подозрительностью. Обернувшись, он пристально всмотрелся в говорящего, вздохнув так тяжело, как... Недавно в Здыхаляни счастье ускользало прочь с появлением этих двух людей. Он не верил своим глазам. Великие небеса. Пусть будут небеса, если вы хотите. Приветствовал поправку Джэрик, всё ещё не до конца изучивший нравы 19-го столетия. Я думал, что это было небо. Инспектор шлёпнул любопытного трилобата без прежней нежности и терпимости. Но ваше появление заставило меня усомниться в этом. Это больше похоже на ад. Он вспомнил о присутствии миссис Андервуд и печально поправил штанину. Я имел в виду другое место. В её тоне послышалось злорадство. А вы вообразили, что отдали Богу душу, инспектор. У меня были все основания для этого, уважаемая.